— Надень рубашку, Дэви, — сказал Томас хатсон а то простудишься. — Том, принеси ему одеяло, какое полегче. Томас хатсон смазал Меркуро-хромом те места, где лямки натерли мальчику спину и помог ему надеть рубашку. — Я уже ничего, — тусклым голосом проговорил Дэвид. — Я хочу Кока-колы, можно, папа? — Пожалуйста, — сказал Томас хатсон а потом Эдди разогреет тебе суп. — Я не голоден, — сказал Дэвид. — Я сейчас не могу есть. — Ну, подождем немного, — сказал Томас Хадсон. — Я понимаю, каково тебе Дэви, — сказал Эндрю, подавая ему бутылку Кока-Колы. — Никому этого не понять, — сказал Дэвид. Томас Хадсон объяснил старшему сыну, каким курсом идти к острову.